Глава 11. Действовать по-боевому. Печать личности Жукова, его полководческого таланта, лежит на ходе и исходе важнейших стратегических операций советских вооруженных сил. Военно-исторический журнал, 1986 год, номер 12, страница 40. Генерал армии, майоров. Часть 1. Не боюсь повторить. Штаб – это мозг. Удар по штабу – это кувалда по черепу. Чтобы лишить противника приятной возможности бить ломом или разводным ключом по вашей голове, вы обязаны свой штаб спрятать и защитить. Противник не должен знать, кто, где и когда принимает решения, в чем они заключаются, когда и как передаются исполнителям. Принято считать, что работа начальника штаба сводится к добыванию, сбору, изучению, обработке, отображению, анализу и оценке обстановки, подготовке решений, приказов, планированию боевых действий, организации взаимодействия, контролю за исполнением. Это так. Но это не все. И это даже не главное. Вы можете придумать гениальные планы, но до войск они не дойдут. Что толку от такой гениальности? Поэтому перед тем, как принимать решения, надо создать систему управления, то есть места, где вы будете решения принимать, и каналы связи, по которым принятые решения будут передаваться исполнителям. Проще говоря, прежде чем думать над тем, вправо рулить или влево, надо иметь в руках рулевое колесо. А работа начальника любого штаба должна начинаться не с принятия мудрых решений и отдачи гениальных приказов, а с создания системы управления войсками. Эта система должна быть устойчивой, неуязвимой, скрытной. Это первая работа начальника любого штаба от батальона и выше начальник любого штаба лично отвечает за оборудование, маскировку, охрану и оборону командного пункта и узла связи. Имея это в виду, вернемся к величайшему полководцу 20 века Георгию Константиновичу Жукову, который 13 января 1941 года был назначен на пост начальника Генерального штаба РККА. «Если вы водитель», Если вы получили от предшественника старый самосвал, то первым делом интересуетесь, есть ли в нем место для водителя, есть ли руль, рычаги и педали. Смею предположить, что получив назначение в Генеральный штаб, великий стратег Жуков первым делом спросил, а где будет мое рабочее место в случае войны? Где тот подземный командный пункт, в котором я буду находиться в последние часы мира? В первые и все последующие мгновения, дни и годы войны? Не из своего же высокого кабинета я буду управлять войной. Где они, спрятанные от вражеских глаз и надежно защищенные бункеры для моих помощников, для операторов, разведчиков, шифровальщиков, связистов и всей остальной штабной братии? Командный пункт генерального штаба должен быть прикрыт, защищен и от вражеского огня спрятан. Итак, где же подземные бетонные казематы, для генерального штаба и его выдающегося начальника. Я предположил, что великий стратег такие вопросы задал, но мое предположение оказалось ошибочным. Великий стратег таких вопросов не задал. Жуков не интересовался, откуда и как он будет руководить отражением гитлеровского нашествия. Он сидел в генеральном штабе день, два, неделю, месяц, пять месяцев. Он никак не мог сообразить, что Красной Армией все же надо будет как-то управлять в ходе войны. Для этого надо создавать систему управления. Надо начинать с командного пункта генерального штаба. Одновременно надо потребовать от командующих военными округами, флотами, армиями и флотилиями, чтобы они тоже построили, оборудовали и замаскировали свои командные пункты. Систему командных пунктов надо объединять узлами и линиями связи которые тоже должны быть хорошо прикрыты от любой опасности, защищены и спрятаны.